однажды василий львович войдя с мороза розовый оживленный сказал обращаясь к Пушкину, «Уже передовых мы отправили целый обоз овес и прочее а мы что мы не девушки веколушки, чтобы весь век коротать, слушая вьюгу, да в югу да гре из сугробых Едем в стольный град киев мать городов русских в твой злотоверхий град а он любил иногда выразиться так виеевато и еще больше любил удивить какой-нибудь неожиданностью. Он и не подозревал, что Пушкин давно уже видит домашнее приготовление, да только не хочет лишить его удовольствия преподнести внезапный сюрприз, как он сам называл подобные вещи. Да мудрено было и не заметить, особливо на половине Агла и Антонны. Можно было подумать, что не один полководец, пожалуй, так не готовится в дальний и трудный поход» как облака вздымались валаны и рюши, гонимые ветром девичьи беготни через гостиную в спальню. Доносилось глухое рычание замков в отпираемых и запираемых сундуках, брецание ключей, щипцов для завивки, лязганье ножниц. Что-то непрестанно передвигалось, шилось, краилось, возгласы, вздохи и смех. Адель оставалась на гувернанток и мамушек, и мысленно с ней Пушкин уже распрощался. Также не ехала в Киев и жена Василия Львовича, Александра Ивановна. Она оставалась дома с крошечным первенцем Мишей. «Видишь ли, Пушкин, — говорил между тем Василий Львович, — твой генерал наказал, чтобы тебе не позволено было предпринять дальний путь. Но он разумел в Кишинев. Путь же в Киев, мы так полагаем, лишь укрепит твои силы». Он был очень доволен своей маленькой речью, заранее заготовленный, и Пушкин не возражал против этой слабости старшего друга. Он заранее радовался новой поездке, свиданию с Раевскими и тому, что вот наконец-то увидит воспетый им город. Женские сборы закончены, мужские недолгие, воски стоят у крыльца, бьется подемка, зимний санный путь, самое русское, что только есть в нашей природе. Пушкину захотелось хоть немного проехать на козлах, Кучер с ним рядом подтянул рукавицы, крепко расправил плечи, тронул шапку и выхватил кнут на отлет. Тройки рванули, бубенчики прянули влад и залились, неумолкая умолкая. Ветер и снег пелучий и молдо забили в лицо. Сугробы ложились направо, ложились налево. Вешки мелькали по сторонам, приветствуя путников. Мороз и тепло одновременно. А на сердце совсем горячо. Путешествия в Киев... Станционные домики были похожи один на другой, как полосатые дорожные версты. Только были они не полосатые, а ровно окрашены казенную желтую охрой. Дворы также все по одному образцу. В глубине вместительные конюшни, по сторонам емщицкое, склады, колодец посереть двора. Похоже на маленькую крепость, дом стоит крепко, как бы упершись поудобнее в землю. Голые стебли подсолнечника торчат в свете факелов вечер, как оружие, воткнутое в снег. И двор огорожен неплохо, столбы, а между столбами пролеты, плотно забранные толстыми досками. Над крылечком с крепкой двустворчатой дверью и еще совсем уже крошечные глинобитные крепостцы, покинутые на зиму ласточкины гнезда, утешение дочек санкционных смотрителей. Нет, смотрителя не бывает такого, чтобы бог ему не послал скромную дочку, с убранной лентой русой косой. Так время от времени на почтовых станциях и подкреплялись, не ленясь в этом привычном занятии, в миру шумели, встречали знакомых, а с незнакомыми сводили знакомства. Случалось, побаюканной ровной снежной дорогой немного и подремывали, сидя, откинувшись на спинку дивана. Можно на волю и не выходить. На станции все предусмотрено. Но Пушкин был любопытен. И двор интересовал его не менее чистых комнат. Он забегал и в Ямщицкую, где прямо с порога шибало густым жарким запахом свежего хлеба овчины ямщицкого пота. Круглая румяная встрепуха единым махом широченного фартука смахивала с зубового стола хлебные крошки. Ногой поддавала под лавку чью-то раскиданную обувь. Сапоги громыхали, а валенки прятавец в тень, скользя и шурша. В спалате, увешанных полушубками и армяками, свешивались сивые бороды, зубы блестели в приветствии, только глаза сами себе хозяева глядели порой то а то и озорно. Две-три фигуры поднимались из лавки, тепло разморило, но любопытство не подвержено дреме. «Милости просим, но чего же пожаловали?» А молодуха меж тем, то ли поворожив, то ли само по себе такое у них деется, — Уже отвела куда-то пальчиком зиму и цветет, словно маков цвет. А за окном воет метель, свищет в трубе, забывает на все голоса. А за столом, минул четверть часа, забывши, что только что были себе на уме, тоже горячие лица и борода не такие уж сивые, и разговор о том и о сём, но о касающем разговор неплохой и горячительный. Молодой человек ничего не выспрашивал. А вот, на, поди, язык сам развязывался. Но и гость послушать охота, и про свое, и про чужие края, будто сам там бывал. И краев таких не слыхивали, и городов. Что за город не Неаполь? А вот поворочаешься теперь на палате, как это там здорово будто бы принялись. Пушкин как полный бокал вина выпивал. Ему эти вылазки, он сделал их две или три, давали дышать полную грудью. «Где пропадали?» — спросит узевая старший Давыдов. она на глядел на дворе. Какие звезды? Метель? А это есть те самые звезды, что на землю спускаются». Из этой поездки, кроме таких восстанционных дворов, глубоко запала на память еще одна песня, которую пел молодой грустный ямщи. Это была не разбойничья и не любовная песня, но было в ней что-то, что глубоко брало за душу. В коротких ее двустишеях, в пении вторая строка повторялась, была дана целая жизнь, оборванная в самом цветении молодости. И как это было дано лирически проникновенно и эпически строго. Строки были короткими, как коротка была самая жизнь, но на певу хотелось с прощанием как бы продлить ее, погодить отлетать от родимой земли, помедлить, помедлить. Из-за гори снежок лететь, а в долине козак лежить, накрив очи китайкою и ниженьки нагайкою, что в головах ворон кряче, а в ниженьках коник скаче. И самая первая строчка мотивом своим, неспешным, реющим, как снежинка, над молчаливую снежную степью, уже давала тональность негорького горя, Не спазмы, а тихого и музыкального разрешения. Вот глянула смерть в молодые очи, но сердце тепло еще бьется в груди, и песня его не покинула, а песня есть сама жизнь до последней минуты. И ворон каркает уже в головах, но верный конь еще не допускает его. «Беги, конь, постепи, там батька и мати, донеси им последнюю вестку от сына». Не бій землі під собою, не бій землі під собою, бо ти землі не доб'єшся, з морів води не напиєшся. Біжи коню дорогою степовою широкою, як підбіжиш під батьків двір, то вдариш сам чистотаків. Війди батько розсідлає, війди мати розпитає. Ой, коню мій вораненький, одеш мій син молоденький, не плач мати, не журися, бо вже твій син оженився узяв саби поняночку, в чистем поле земляночку. Визь немася песку в жменю, та и посеешь на каменю, як той песок рясно зийде, та битвий син з звийска прийде. Нема песку, нема сходу, нема сина из походу, нема сина из походу. Мороз был не сильный, но не зря говорят, что мороз выжимает слезинки. Песня была завершена, но мелодия долго еще рела в воздухе, окружение крупных неспешных снежинок плавные и задумчивые ее продолжали пушкин невольно вздохнул и о себе был молод и он и был на чужой стороне и хоть редко он вспоминал о родителях но все ж же они как никак были его батька и маты а между тем и самые образы песни ворон жаждущий крови богатыря и верный друг воина конь как все это западало на сердце а художник поэт никогда его не покидавший, следил между тем, как неразрывны слова и мелодия, как возникала, игра и переливаясь, это подлинное волшебство интонации. Да, бывает, стихи маршируют, и бывает, живут своей особую музыкальной жизнью, и никакого нажима, насилия в изгибах и поворотах не терпит живая стихотворная строчка. В ней чувства покорствуют разуму добрую своей волей а разум точно угадывает, что несет ему чувства и чем подарить его. Подарки же многообразны, и в каждом из них чистое дыхание жизни. Так и песня сама, и мысли, ею порожденные, не слишком отчетливые, но музыкально понятные, сливались в одно. Возок за воском плавно скользил по гладкой дороге. Мягко полозья поскрипывали, чуть убаюкивая, и точно бы самое время сплава с одной бесконечной дорогой. А горизонт все убегал и убегал. Но как зато ярко и бурно все взметнулось в душе, когда на ближайшей же станции, заглянув в неплотно притворенную дверь просторной и мщицкой, Пушкин увидел, как меланхолический его паренек, кинув под ноги грусть и задумчивость, лихо выделывал задорные коленца огненного трепака. Он носился по комнате рьяно легко, весь отдаваясь порыву движения. Это было совсем неожиданно. горячей рукой Александр схватился за дверь, но не распахнул ее, не вошел, что-то удержало. Вероятно, боялся спугнуть, помешать этому празднику жизни, подобному ливню, грозе и блистающему через тучи богу живых. Здесь время не стлалось, кипело. Да, для одной подобной минуты, пожалуй, что стоило затевать такую громоздкую вещь, как мироздание. Не то чтобы думал так Пушкин, но ощущал именно так. Смерть неизбежна, и лицемерием было бы замалчивать грусть, порой на нас набегающую. Но, как надо всем этим, победно-блистательное сияние жизни, ее торжество. Веселый и легкий, приподнятый и сам, Пушкин ворвался на станцию и, как ветерок, веселыми восклицаниями разметал дремливые речи Давыдовых, располагавшихся на покой. Киев открылся путником на заре. Еще издали золотые купола церквей затеплили с крупными металлами каплями с горизонтом. Морозная дымка лежала над городом. И долгое время ее провязали лишь очертания гористого берега и силуэты церквей, подобранных легких, как бы подошедших к самому краю крутизны, навстречу молодому поэту. Да и он сам не раз приподнимался с сиденья, чтобы лучше схватить эту чудесную морозную панораму. Скоро, впрочем, ее закрыли леса. Со стороны Васильковской дороги, где ехали путники, они стояли сплошным многоверстным заслоном. Дорога в лесу была легче, чем в открытой степи, где непрерывно ветра ворошили сугробную летопись. И какая же была здесь краса! Могучие, устоявшиеся за долгую жизнь великаны дубы — С их дремучим узором ветвей, как бы серебряной чешуйчатой бронёй, были одеты с головы до пят блестающим инем В лесу ехали тихо, и в тишине то здесь, то там возникал хрустальный прерывистый звон от падающих и рассыпающихся при падении комьев промёрзлого хрупкого снега. Точно в разных местах поочерёдно, устав держать, разжимались древесные ладони и выпускали добычу на волю. Снег чудесно сидел в глубине между деревьев, испечленный тысячами крохотных птичьих лапок. Резкая чирика не совсем затихала при приближении троек, но птички ничуть не пугались, не улетали. Застых на какой-нибудь веточке узловатой, удобной, они живо посверкивали любопытствующими глазенками, слушая, как настоящие ценители в тишине этот резкий в той ранний час концерт бубенцов. И городские строения стали мелькать меж стволов. Город и лес незаметно смешались в одно. Потом лес стал отставать, дорога поползла в гору. Множество церквей пришло в движение. С каждым поворотом дороги они как бы меняли места. Ранний базар просыпался. Как птицы перелетали редкие человеческие голоса. Хлопотливые хозяйки заботливо пустили над трубами дымы, как бы для красоты. Каждому весело глядеть на картинки, как из трубы вьется дымок. Так простодушно, приветливо, легко и красиво расступался к себе, принимая желанного гостя, в стольный город Киев. Пушкина Раевские взяли к себе. Так было условлено. С биением сердца переступил он порог милого дома. И встреча была хороша. Пожатие теплой руки, ясные взгляды. Дом обширен. Обжит, и у дома дыхание ровное, как у живого существа, здорового и спокойно неторопливого. Но дни побежали один вслед за другим, скорее, чем того бы хотелось. Было много людей, много движения. Однако же выпадали тихие вечера, полные семейного тепла и уюта. Орлов вернулся уже из своей московской поездки. Можно было почувствовать, что все идет гладко, предложение, видимо, было принято. Он приходил каждый вечер, держался со всеми ровно и мягко, но как блистали глаза его счастьем неудержимым, когда Пушкина довелось однажды увидеть его в город поездка на маленьких санках вдвоем с Екатериной Николаевной.